Часть первая. Училище номер 671. Глава 1. Первые слезы судьбы. Вечер 30 августа 2012 года. Московская область. Фера остановилась на краю поля и подняла взгляд к небу после того, как прогремел гром и игнорировать темные тучи стало уже невозможно. Солнце клонилось к закату, но девушка пока не хотела прерывать свою конную прогулку, однако надвигающаяся гроза напугала ее намного сильнее позднего часа. Конь Феры, бурый, недовольно переступил с ноги на ногу, показывая хозяйке свое беспокойство. Девушка, понимающе, похлопала его по шее и направила к дому. Из-за плохой видимости Бурый шел, неспешно переставляя ноги, и их возвращение затянулось. Девушка была красива, как сама природа. Каштановые волосы растекались по спине волнами. Бархатная кожа светилась румянцем, Большие глаза цвета первой листвы пронзали глубиной, а нежно-розовые губы, как бутон розы, готовившийся к ночи, сжались от тревоги. Снова прогремел гром, и небо осветила яркая вспышка, а затем практически сразу, без всяких вступлений, начался ливень, и Фера, разжав губы, застонала. Промокла она моментально. Ветер, который совсем недавно играл ее волосами, теперь разбрасывал их в разные стороны и путал. Вдруг резкая боль в руке, пронзительный крик в поле. Кровь алым пятном появляется на джинсах. Мелкие красные капли на спине коня кажутся пугающими и чужеродными. Одолевает сильное головокружение. Сначала голова, а следом и все тело наклоняется в бок. Фера чудом удержалась на коне, который, словно понимая, что происходит неладное, остановился и заржал. В глазах девушки потемнело, когда она увидела правую руку, лежащую на спине коня, в крови. Фера была бы не так поражена этим если бы, по крайней мере, знала, откуда появилась рана. Однако раздумывать о странном событии времени не было, потому что погода стремительно ухудшалась, а в глазах также быстро темнело из-за боли, расползающейся от руки по всему телу. Бурый снова продолжил путь. Вскоре впереди показался дом девушки, у которого Фера гостила. В окне по-домашнему горел свет, что несказанно подбодрило ее. Девушку ждали, и когда она подъехала ближе и спешилась, дверь открылась, и на улицу выбежала темная фигура. Бурый уткнулся в плечо хозяйки носом, интересуясь, все ли в порядке. Она погладила его и улыбнулась, заводя друга в конюшню, и пряча руку, боль в которой с приходом дара начала гаснуть. «Ты где так долго?» — поинтересовался знакомый голос, перекрикивая шум дождя. Девушка вздрогнула, не ожидая увидеть этого неприятного ей человека здесь. На пороге стоял парень на три года старше Феры. Светлые волосы сейчас были немного темнее, чем обычно, из-за того, что успели намокнуть. Голубые глаза устало рассматривали девушку, а идеальное лицо портили лишь разбитая нижняя губа и еле заметный синяк на скуле. «Привет, ты уже здесь?» Никита Муранов, сын папиного друга, Был сослан, насколько знала девушка, в этот богом забытый уголок, за отвратительное поведение. Что именно он натворил в Москве, Фера не представляла. Но видеть его в доме, где сама отдыхала, желания не было. «Твой дед с ума сходит!» — проигнорировал ее приветствие парень. «Иди успокой его!» «Сейчас!» — кивнула девушка, подводя Бурова к стойлу. Правую руку она старалась не только не тревожить, но и не показывать Никите. К счастью, конюшню освещала одна единственная лампа, да и та светила еле-еле. Поэтому в этой полутьме разглядеть что-то было трудно. — Давай я, — предложил вдруг свою помощь Муранов, заглядывая в стойло. Я распрягу его и почищу. А сможешь? Удивленно приподняла брови Фера. Не волнуйся, хмыкнул парень. Он схватил ее за мокрую рубашку и вытащил из стойла. Я тоже какое-то время учился в верховой езде. Недолго. Ну ладно, я пошла. Кивнула Фера, поспешно отступая к выходу. Парень разочарованно посмотрел ей вслед и снова повернулся к коню, который с подозрением косился на замену хозяйки. Если в детстве Фера твердо знала, что ненавидит Никиту за то, что он всячески издевается над ней и оскорбляет при каждом удобном случае, то в последнее время была в растерянности от того, что чувствует к нему. Почему-то, когда она оставалась с ним наедине или оказывалась в непосредственной близости, ей становилось не по себе. Мысли путались, откуда ни возьмись появлялся нервный смех, как в припадке. Руки начинали трястись, а по спине то и дело пробегали мурашки. И это еще, если не считать того, что иногда она начинала говорить». Если бы все это творилось с кем-то из ее знакомых, она бы сказала, что все дело в элементарной влюбленности. Но дело происходило не с кем-нибудь, а с ней. Поэтому такого вывода она сделать никак не могла. К тому же, в чем, в чем, а в амурных делах она кое-что понимала. Возможно, все это было из-за ее дара. Она обладала превосходной интуицией, которая не могла похвастаться ни одна из ее знакомых. Так, например, она знала, как подступить к человеку так, чтобы он выполнил любое желание. Предугадывала билет, который выпадет на экзамене, знала, как лучше проехать, чтобы не застрять в пробке, ну или кто какие чувства испытывает к другому человеку от ненависти до любви. И вот как раз ничего такого ее интуиция, которой она привыкла доверять, не подсказывала по отношению к Никите. В этом случае она совсем молчала. Хотя, в общем-то, ее дар заключался главным образом не в интуиции, а в умении лечить людей, животных, птиц. Однажды, когда ей было лет пять, она гуляла по лесу и наткнулась на умирающего сокола с простреленным крылом. Маленькая Вероника села рядом с птицей и подняла ее на руки, стала раскачиваться, словно убаюкивала. Она просидела так почти полдня. Почувствовав же головокружение, подняла веки и увидела, что рана уменьшилась а птица смотрит на нее, не отводя глаз. С тех пор сокол, которого девушка назвала Флором, очень часто навещал ее, когда она приезжала к дедушке. Тогда Вероника решила, что произошло чудо, и птица снова ожила, но теперь, повзрослев, И, столкнувшись еще с несколькими необъяснимыми явлениями, выяснилось, что может исцелять всего лишь силой мысли. Остановившись перед входной дверью, Фера подняла руку и осмотрела ее. Так и есть. Дар, который излечивал любую болезнь, любую самую незначительную рану, исцелил и руку. Единственными напоминаниями о недавнем происшествии остались кровь, залившая рукав, несколько красных пятен на джинсах и зародившаяся тревога, которая не давала покоя, из-за чего появилась рана. Девушка прокралась в дом и аккуратно прикрыла за собой дверь. Теперь ей оставалось Также тихо дойти до комнаты, чтобы не столкнуться с дедушкой, который, наверняка, как обычно, переключал три единственных канала телевизора в гостиной. Фера уже практически поднялась на второй этаж, когда последняя ступенька предательски скрипнула, и снизу раздался ворчливый голос. Вероника, это ты? — Да, дедуль, — отозвалась девушка, подавляя разочарованный стон. — Я под дождем промокла, переоденусь и спущусь. — Ты смотрела на время? — начал возмущаться старик, но окончание его фразы внучка не услышала, потому что все-таки добралась до своей комнаты и закрылась, облегченно выдохнув. С именем девушки произошла интересная история. Вероникой она была лишь по документам, в жизни же ее все звали Ферой. Изначально родители назвали ее, как и планировали, Вероникой. Потом матери имя показалось слишком длинным, и она начала называть дочь Верой, ну а затем буква В стала пропадать и глохнуть. Так девочка, а потом и девушка, стала Ферой Аквилевой. Училась и жила она вместе с родителями в Москве, но большой шумный город не способствовал уединению и спокойствию, поэтому очень часто она навещала дедушку и Флора. Здесь, в деревне, комната девушки, в отличие от московской, была просторной, уютной и любимой. В центре стояла большая кровать из красного дерева. Над ней нависал балдахин из желтой плотной ткани. На стене висело большое зеркало, под которым находился столик, заставленный многочисленными бутылочками и флакончиками. Напротив него располагался мягкий стул. Возле другой стены стояли шкаф с одеждой и стол, на котором большими стопками возвышались книги преимущественно посвященные ветеринарному делу. Пахло здесь травой и полевыми цветами, которыми Фера любила украшать комнату. А на подоконнике открытого окна сейчас дремал флор. Зайдя в свое логово, девушка снова осмотрела поврежденное запястье уже под ярким светом лампы, Края раны затянулись, но рука была залита кровью, и боль еще прошла не до конца. Чтобы отмыться, пришлось снова выйти в коридор. Там на удачу никого не оказалось, и девушка с легкостью прошла в ванную. Приняв душ, она снова проскользнула к себе, заметив, что дверь в комнату напротив открыта. Из нее доносились раскаты музыки. Видимо, там теперь предстояло жить Никите. «Фера, стой!» – выкрикнул парень, выбегая в коридор. Девушка быстро захлопнула за собой дверь, сделав вид, что не услышала его оклика. От хлопка, дремавший до этого Флор, удивленно открыл глаза и возмущенно оглядел комнату захлопав крыльями. — Прости, малыш, я случайно, — проворковала девушка. Фера подошла к своей кровати и села поверх одеяла. Осмотрев руку, она расстроилась еще больше. Разум и так подсказывал, что происходит что-то неладное, а теперь еще оказалось, что Дар залечил руку не полностью оставив шрам причудливой формы с несколькими волнистыми переплетающимися линиями. От осмотра Феру отвлек стук в дверь. — Открой! — послышался недовольный голос Никиты. — Сейчас! — откликнулась девушка и, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, бросилась к шкафу. Там она отыскала кофту с длинными рукавами. Надев ее и убедившись, что странного шрама не видно, вышла из комнаты. Рядом с дверью на полу сидел Никита, вытянув ноги. Он поднял на Феру злой взгляд. — Ты же обещала, что поговоришь с ним. Он меня уже достал, даже несмотря на то, что я здесь всего несколько часов. «Сейчас!» — кинула Фера и отправилась вниз. На этот раз, видимо, ради разнообразия, девушка споткнулась не из-за своих ног, а из-за Никитиных, которые преграждали ей путь к лестнице. Сделав неуклюжий шаг, чтобы не наступить на парня, Аквилева покачнулась и начала падать, размахивая руками. Никитов вскочил с криком Фера! Поймать девушку он не успел, и она, подвернув ногу, покатилась с лестницы, ударяясь о каждую ступеньку. На этот раз Дар отреагировал быстрее, и Никита даже не заметил сломанной ноги, а Фера не почувствовала боли от падения. Вот так оно и должно быть. Так обычно и случалось. Но почему? Какая-то рана кровоточила минут десять и оставила после себя странный след. Пока Муранов спускался со второго этажа, тихо ругаясь себе под нос, Фера вправила ногу и легла на ровный пол, расправляя спину. По телу побежали теплые волны дара, особое внимание уделяя шее и ноге девушки «Ты жива?» — поинтересовался Никита, осторожно опускаясь на пол рядом с ней. «Да, все нормально», — кивнула Фера, садясь после того, как лечение закончилось. Она для правдоподобности поморщилась и потерла ногу. Просто ушиблась. Парень потянулся к ней, собираясь помочь встать, но Фера как раз сама начала подниматься, и, заметив протянутую руку, отшатнулась от нее и снова упала, на этот раз чудом не налетев головой на перила. Никита тут же отступил, наблюдая за тем, как Фера распрямляется. — Ты всегда такая неуклюжая? — спросил он раздраженно. — Нет. Девушка, потирая спину и прихрамывая, зашагала в гостиную. Она понимала, что актриса из нее никакая, но и падение не могло пройти безболезненно для обычного человека. Хмурый Муранов шел следом. — Удивительно, как еще с лошади не упала или со скалы не свалилась, — бормотал себе под нос Никита, вспоминая увлечение аферы. — С тобой точно все нормально? — Уже громче спросил он. — Нормально. — подтвердила девушка, не оборачиваясь. — Ничего не сломала? Я слышал, как что-то хрустнуло. «Нормально — Нормально, — отозвалась Фера, заходя в гостиную. — Нормально, нормально, — передразнил Никита еле слышно. — Сейчас, сейчас. Небогатый словарный запас для отличницы. Аквилёва пожалела, что не может разразиться гневной тирадой, потому что обязательно выставить себя не в лучшем свете. Но не могла она нормально разговаривать в его присутствии. Тело, голос, да и мысли прекращали слушаться. — Дедуль, ты что-то хотел? — спросила Фера. Борис Иванович сидел перед телевизором и смотрел новости. Никита прошел в комнату, занял кресло неподалеку, И хмуро уставился на экран. Девушка села на подлокотник дивана рядом с дедом. «Вероника, что значит, хотел ли я что-то?» «Ну, не начинай. Я очень извиняюсь и больше так не буду. Обещаю», — улыбнулась она, погладив старика по плечу. «Сколько раз я говорил, «Чтобы ты до ужина возвращалась!» «Прости!» — Фера не смогла договорить, потому что заметила, как внимательно на нее смотрит Никита. То ли пытается найти у нее раны после падения, то ли прислушивается к разговору, то ли замышляет что-то, а может, смотрит вообще не на нее. Фера оглянулась, но позади себя, кроме деревянной стены, ничего не заметила». Ладошки тут же вспотели и похолодели. «Больше ты!» Борис Иванович сурово посмотрел на внучку, которая старательно отводила взгляд от кресла, в котором сидел парень. Он все так же сверлил ее взглядом, поэтому дальше все слилось. И выговор дедушки, и шум дождя, и завывание ветра, и нетерпеливый стук в дверь». — Я открою, — вызвался Никита, выпрыгивая из кресла. Фера спокойно выдохнула, когда он вышел из комнаты. — Кто это так поздно? — удивился Борис Иванович, глядя на часы. — Одиннадцать вечера. И правда, поздновато для гостей. Фера прислушалась. Вот Никита, топая ногами, подходит к двери и открывает ее. Шум дождя, который до этого слышался приглушенно, теперь отбивает четкую дробь. Никита что-то говорит, но его слов не слышно. Их заглушает расстояние и песня воды. Кажется, ему отвечают, и начинается разговор. — Что-то он долго, — задумчиво пробормотал Борис Иванович, поднимаясь из кресла и отправился в коридор. Фера пошла следом и остановилась в стороне от двери. Она не видела их гостя, но зато теперь слышала разговор. — В чем дело? — поинтересовался Борис Иванович. — Да вот. Никита кивнул на дверь. — Здравствуйте. — поприветствовал старика незнакомый голос. — Меня зовут Рома Легков. — Я ехал в Москву, но из-за плохой видимости врезался в дерево. Машину до утра уже не починить. Мне бы где-нибудь переночевать. Я могу заплатить. Фера поощрительно хмыкнула. Врет, да так уверенно. Однако шестое чувство подсказывало, что парень не представляет угрозы, а даже наоборот. Его практически жизненно необходимо впустить в дом, и познакомиться с ним. «А ты не слишком молод, чтобы разъезжать на автомобиле?» нахмурившись, спросил Борис Иванович. «Впрочем, не важно. Здесь не ночлежка». «Вот и я о том же», — поддержал его Никита. «Проваливай». Старик с одобрением покосился на своего нового соседа. Похоже, общий язык они уже нашли. «Надо же, как быстро!» А еще совсем недавно друг на друга жаловались. «Подождите!» Подала голос девушка, чувствуя, что еще минута и парня, который, как подсказывала интуиция, должен быть ей полезен, выставят за порог. «Места у нас много, огромный дом, а нас всего трое. Пусть переночует!» Жители этого самого дома пораженно уставились на нее. Наверное, впервые за последнее время она не смутилась от пристального взгляда голубых глаз. «Дедуль, не будь бессердечным», — мило улыбаясь, проговорила девушка. «Людям ведь надо помогать». «Но...» — возразил было старик, но Фера протеснулась между ним и Никитой и встала напротив двери. Дождь был настолько сильный, что маленькие капельки долетали до нее, тому же, кто стоял на улице, было намного хуже. Он промок сильнее, чем Фера полчаса назад. С лица волос и одежды капала вода, кожа побледнела от холода, и парень еле удерживался, чтобы не застучать зубами. Когда же он увидел в дверях Феру, Его лицо озарила довольная улыбка, и он просиял, будто в вмиг лишила его головной боли. Привет! Только и смогла выдавить она, заметив его радость. Привет, согласился парень и пришел в себя намного быстрее. Можно мне войти? Конечно, проходи, согласилась Фера, пропуская гостя в дом. Коридор был слишком мал, поэтому Борис Иванович, прокряхтев «Разбирайтесь сами», ушел в свою комнату. Никита же никуда не собирался и, наоборот, застыл на первой ступени лестницы неподвижной статуей, причем очень недовольный. «Ты совсем промок», — заметила девушка. Рома не стал этого отрицать, кивнув. Никита еще больше помрачнел. «Ник, поделишься одеждой?» Обратилась Фера к врагу детства. Тот смерил ее холодным взглядом. «Тогда папину дай, она в твоей комнате. Кстати, это Никита, дедушка Борис Иванович, а я Фера». «Фера? Прозвище?» Заинтересовался Легков, поднимаясь следом за Никитой по лестнице. Девушка не отставала. Нет, своеобразное сокращение имени. Усмехнулась Аквилева, застывая на пороге комнаты, в которую их привел Никита. И как зовут? Поинтересовался Рома. Вероника? Да. Откуда знаешь? Догадался. Пожал плечами парень, довольно улыбаясь. Фера удивленно на него посмотрела не понимая, чему он радуется. — Держи, — буркнул Никита, бросив на свободную кровать вещи Фериного отца. — Спасибо. — Если хочешь, ванная там. Девушка указала в коридор. Ее руку тут же поймал Никита и вытянул Феру из комнаты. От его горячего прикосновения ее снова бросило в жар. И опять прежнее состояние вернулось, и, естественно, его возвращение возглавляло неловкость. Аквилева споткнулась о порог, а не упала только потому, что Никита успел подхватить ее за талию и в таком положении всё-таки вытащить в коридор. — Ничего он не хочет! — прошипел Муранов ей на ухо. — Лучше бы он так не делал. Девушка мигом оказалась в предобморочном состоянии. Никита захлопнул дверь, оставив Рому одного, а сам накинулся на феру. — Что ты творишь? — Ничего, — пискнула она, продвигаясь по стеночке к своей комнате. Никита, нависая над ней, тоже шагнул следом. — Что значит «ничего»? Паренек понравился, и ты его тут же в дом пустила. «Нет!» — возмущенно замотала головой Фера. «Что нет? Он, между прочим, в комнате». «Не понравился. В смысле, понравился? В смысле, не в том смысле!» Залепетала девушка и уже в который раз убедилась, что при Никите лучше молчать, чем выставлять себя на посмешище. «Что? Хотя неважно, У вас с ним всё равно ничего не будет». Выплюнул Никита, зло стукнул по своей двери и скрылся за ней. Фера облегченно выдохнула. Она спустилась на первый этаж и, разогрев ужин и чай, поставила все это на поднос и вернулась к гостю. Аккуратно постучалась. Вскоре ей открыл хмурый Никита, и девушка застыла. Она ожидала, что ей разрешат войти в комнату, где, помимо Муранова, будет еще и Рома, и ей станет, совсем как пару минут назад, спокойно. — Я еды принесла, — пролепетала она. — Я уже ел, — прорычал Никита. — А это не тебе. Не в смысле, что я не думаю о том, что ты вполне мог проголодаться. Нет, я не считаю тебя обжорой. Нет, я... Девушка беспомощно заскулила, замечая, как меняется лицо Никиты. Из злого оно превратилось в растерянное. В общем, это Роми. Он не голоден, прошипел парень, снова начиная злиться. Но тут на помощь Фере пришел легков, неожиданно появившийся в дверях и ловко перехвативший трясущийся в руках девушки поднос. «Спасибо», — поблагодарил он и скрылся в комнате. «Пожалуйста», — крикнула ему вдогонку Фера. «Если что, моя комната напротив». «Ну а это ему зачем знать?» — поинтересовался Никита. «А вдруг ему что-то понадобится?» «Что ему может понадобиться ночью?» «Ну а вдруг...» «Что значит «вдруг»?» – взорвался парень. «Ты что, каждое его ночное желание собралась исполнять?» «Нет. В смысле, да. В смысле, нет. В смысле...» Фера снова отчаянно попыталась собраться с мыслями. «Я пошла спать». «Спокойной ночи», – бросил ей Никита. Девушка кивнула и ушла к себе. «Иногда совершенно не понимаю, что она говорит» пробормотал Муранов, тоже захлопывая дверь. Легко, как ни в чем не бывало, сидел за столом и ел, размышляя о том, что делать дальше. В одежде Феринова отца он смотрелся смешно, потому что, в отличие от Павла Валентиновича, Рома был стройным. Его нельзя было назвать красивым, как и симпатичным, и это немного успокоило Никиту. Хотя он все еще не мог понять интереса, который Фера неожиданно проявила. «Сестра?» — нарушил молчание Рома, заметив, что его пристально разглядывают. «Нет, девушка, не твое дело», — огрызнулся Никита, ложась на кровать и давая себе слово не спать всю ночь, чтобы следить за незваным гостем. Через некоторое время после того, как Никита и Рома легли спать, дождь стал ослабевать. Но все еще были слышны удары падающих на крышу капель. В комнате пахло свежескошенной травой. Воздух был влажным и теплым. По стенам пробегали тени. В комнату бочком заглядывала луна. Рома начинал засыпать. Медленно луна превратилась в знакомое лицо. Оно снилось ему уже несколько месяцев подряд. Это было словно наваждение. Лицо молодой белокурой девушки, большие голубые глаза, всегда смеющиеся и веселые, розовые пухлые губы, нежная бледная кожа. Девушка бежит от него, растворяется в тумане, смеется над ним. Он следует за ней, но она все дальше и дальше. Ее силуэт то появляется, то исчезает. Она забегает в воду, Рома чувствует, что это опасно, он кричит ей об этом, но губы не повинуются, а затем он резко падает в пропасть. Легко проснулся. Дождь забарабанил по крыше снова силой. Парень снова попытался вспомнить лицо девушки, но сейчас, как и раньше, оно ускользнуло из памяти. Рома медленно приподнялся на локтях и взглянул на Никиту. Тот спал. Тогда нежданный гость дома встал и переоделся в свою еще влажную одежду. Было неприятно, мокро, неуютно. Но ему необходимо было начинать действовать. Он вышел из комнаты и посмотрел на дверь напротив. Фера проснулась среди ночи от громкого раската грома. Справившись с испугом, девушка повернулась на бок и снова постаралась уснуть. День выдался странным, и это не давало покоя. Наверное, таких дней не было с тех пор, как Аквилева поняла, что может делать необъяснимые вещи. Вопросы роились в голове, и чем больше девушка размышляла, тем больше их становилось. Откуда взялась рана? Из-за чего она почувствовала боль? Почему остался шрам? Кто этот Легков? Что он здесь делает? Раздался стук в дверь, и тихий голос прошептал. «Фера, можно войти?» Честно говоря, когда Аквилева предлагала свою помощь, она не ожидала, что парень посмеет разбудить ее посреди ночи. «Входи», — разрешила она, натягивая одеяло до подбородка. Легко, стараясь не шуметь, осторожно вошел и запер за собой дверь на замок. Фера напряглась, не понимая, зачем он это сделал. Рома осмотрелся и подошел ближе к кровати. — Что тебе надо? — спросила девушка, наблюдая за тем, как он, не стесняясь, садится на ее постель. Она заметила, что он снова переоделся. В свои не до конца просохшие вещи. Чс! Он приложил палец к губам и зашипел. Тише, а то твой дружок проснется. По-моему, он хотел за мной следить, только уснул. Не дружок он мне, — обиделась девушка, вспомнив, какой дурой сегодня выставила себя перед Никитой. Ты почему не спишь? Зачем переоделся? И вообще, что ты забыл в моей спальне?» «Тебя», — небрежно бросил Легков, прислушиваясь к звукам за дверью. «Что?» «Тише», — снова шикнул он на девушку. «Мне с тобой надо поговорить». «В три часа ночи? О чем нам разговаривать?» «О тебе», — ответил Легков и замолчал, подыскивая слова Речь он придумал уже давно. У него была масса идей, как начать, продолжить и закончить этот разговор. Только почему-то сейчас он все это забыл. Но если Легков не знал, что сказать, то вопросы Феры приумножались с каждой секундой. «Короче, у тебя есть сила!» Спросонья Аквилева не сразу поняла, о чем он. У меня? удивилась она. Посмотри на меня. Да сила скорее есть у тебя или у Никиты. Минимум подниму 10 килограммов, и то не гарантирую, что далеко унесу. Что? удивился Рома такой трактовке своей фразы. Подожди, я имею в виду сверхспособность, которой больше никто не обладает. Ну, не знаю. «Например, стаканы взглядом двигаешь, приподнимаешься над кроватью, когда спишь, мысли читаешь, руки то и дело загораются. Можешь воду в стакане превратить в лед? «Ты что, издеваешься?» — нервно усмехнулась Фера. «Я уже сомневаюсь, туда ли я пришел, пробормотал он. «Ты хоть что-нибудь ненормальное можешь?» «А ты?» — прищурившись, поинтересовалась девушка. — Да, за секунду могу оказаться на большом расстоянии от того места, где стоял. — Осторожно ответил Рома. — Покажи. Легков недовольно поморщился. — Не могу. Моя сила не поддается контролю. — Кто ты? — последовал следующий вопрос. — Защитник. — Кто? — Защитник. — Защитник. Я практически уверен, что ты это посчитаешь бредом, но все-таки выслушай. Существует три мира. Первый мы называем наземным. В нем живут многие защитники, люди с необычными способностями. Второй — это тот, в котором мы сейчас находимся. Третий мир называется поземным. Все три мира — это копии друг друга. В каждом живут люди, которые обладают сверхъестественными способностями. Земля ⁇ это единственный мир, в котором не все одарены, как в остальных мирах, где дар есть у каждого. Кроме этого, жители третьего мира, можно сказать, бессмертны, потому что уже в 25 перестают взрослеть. Естественной старости не достигают и не умирают. Из-за этого их очень много и они лелеют мечту заполучить второй мир, то есть этот, потому что его жители не могут сопротивляться. Так появились защитники, люди второго мира, которые защищают всех остальных. Всё! Рома облегченно выдохнул и осторожно посмотрел на Феру, пытаясь подобрать сравнение, чтобы описать выражение ее лица. Сейчас она была похожа на врача, который пытается поставить диагноз больному. «Я не сумасшедший», — предупредил Легков. И «Из больницы не сбежал». Фера растерялась от последних слов парня. Если честно, это ей в голову не приходило. Она пыталась понять, кому стоит верить. Своей интуиции, которая буквально вопила, что это правда — или голосу разума, который нудно ворчал о том, что такого не может быть. — Что? — удивилась девушка. — Ах, нет, я так не думаю. Пока. — Спасибо и на этом, — усмехнулся Легков. — И много таких, у кого есть дар? — Не знаю. По-моему, хватает, потому что демоны, слава богу, по улицам спокойно не разгуливают. Пожал плечами Рома. Аквилева удивленно на него уставилась. Голос разума еще громче забубнил. Кто? Демоны, повторил Рома. Это жители третьего мира. Мы их терпеть не можем, как и обычные люди. Вот и обзываем, на что фантазии хватает. Черти ведьмы, колдуны, вурталаки. Даже вампирами их какое-то время называли. Сейчас в моде называть их демонами. Они себя зовут бессмертными. Ну а ты выбирай, что больше нравится. Что ты от меня хочешь? Защищать я вряд ли кого-то смогу, разве что в тылу по-тихому отсидеться. Фера усмехнулась в своей шутке. Рома же остался серьезен. То ли не понял ее, то ли не посчитал смешной. «А что ты можешь?» «Исцелять», — немного подумав, ответила она. «Правда?» — удивился Рома. «Это очень мощная сила, нечасто встречается. Ты будешь настоящей жемчужиной училища». «Чего?» — пискнула Фера, запутавшись окончательно. «Чтобы быть защитником, сначала надо научиться управлять силой, да и много чему еще». Поэтому в первом мире существуют специальные училища, которые нас готовят. Именно туда мне и надо тебя отвести. Зачем? Ты меня, что ли, не слушаешь? Удивился Рома. Нет, слушаю. Почему именно сейчас? Элементарно. Ты получила аттестат за 9 классов и можешь теперь поступить в училище. Кроме того, учебный год начинается 1 сентября. — То есть... — Он посмотрел на часы, без пятнадцати три, августа. — Завтра. — И ты думаешь, я с тобой пойду? Я тебя совсем не знаю, — заметила Фера. — Твое дело. — Не особо расстроился Рома. — Только не говори, что я тебя не предупреждал. Когда у тебя на пороге выстроится колонна демонов, а ты не сможешь отбиться. «А они обязательно появятся, потому что нас они точно так же ненавидят, как и мы их». «Только угрожать мне не надо», — Легков пожал плечами и подошел к двери. «Пока». «Пока», — кивнула девушка, — «успешно добраться до ближайшей психбольницы». Рома рассмеялся и вышел. Фера лишь нахмурилась еще больше. Она завернулась в одеяло и закрыла глаза. Сон никак не приходил. К тому же к прежним невеселым мыслям добавились новые. Легков вышел из дома и, предположив, где может быть окно Феры, встал под ним, раздумывая, что ему делать дальше. Работа в приемной комиссии, конечно, очень престижна, но в то же время и очень ответственно. Вот так, например, теперь, если он не доведет Аквилеву до Первого мира, его имеют право не перевести на следующий курс, а это было бы очень неприятно. Рома уже склонялся к варианту связать девушку и тащить в наземный мир за ноги. Но тут окно открылось, и оттуда показалась голова Феры. Дождь, который еще не успел закончиться, в миг намочил ее волосы. Рома! прошипела она, привлекая его внимание. Он удивленно вскинул голову. Подожди меня, я сейчас оденусь и выйду. Что-нибудь еще надо? Вещи с собой собери. Там жить придется, кивнул он радостно. Аквилёва удивленно приподняла брови, но тут же сориентировалась, что не время задавать вопросы. — А что мне с птицей делать? Я же не могу ее здесь бросить! — прошипела Фера. Легков еле расслышал ее вопрос из-за шума дождя. — Странная какая-то. Спросила бы, что ли, о родителях, братьях-сёстрах. Прошептал он себе под нос, а потом крикнул Ферри. «Бери с собой, там разберемся!» Девушка кивнула и скрылась из вида. Сборы продолжались 30 минут. За это время Легков, стоящий под открытым небом, начал звереть. Но вскоре дверь тихо скрипнула, и на крыльце показалась девушка. Рома помог ей с чемоданом, пока Фера, сжимая в руках огромную клетку, гремела ключами. — Что дальше? — спросила она, накидывая на голову капюшон. — Пошли. Он побрел вперед по дороге, ведущей за пределы деревни, в сторону леса. Фера последовала за ним, мучая вопросами. Про родителей она все-таки догадалась спросить. Легков объяснил ей, что как только они прибудут в первый мир, родные Феры и все остальные, кто был с ней знаком, уверятся, что она переехала учиться за границу и готовилась к этому полгода. Дальше последовали вопросы об училище, уроки, распорядок дня, жилье. Когда они пришли на место, Легков облегченно выдохнул. Он уже устал и от дождя, и от вопросов, которые еще год назад казались ему, как и сейчас, жизненно важными, но теперь были очевидными и детскими. «Пришли», «Пришли — объявил он. «Да?» — удивилась Аквилева. Она не заметила в этом месте ничего необычного. Деревья, кусты, трава, обычный лес если, конечно, не считать красного платка, повязанного на ветке березы. Именно к этому дереву Рома и подошел, отвязал платок и провел прямо под ним рукой. Пространство исказилось, словно он коснулся кончиками пальцев глади воды, и по ней пошли еле заметные волны. Легков никак на это не отреагировал, Будто так и должно было быть. Он осторожно поставил чемодан Феры на землю и стал растягивать покрытую рябью воду. Вскоре она увеличилась до размера в двери. — Что это? — спросила Фера, когда Рома снова взял ее чемодан в руку. — Переход в первый мир. Опять же, как и с демонами. Зови как хочешь, но мы называем это порталы. Идешь? спросил он, подходя ближе к водяной двери. Фера кивнула. Тогда Рома вошел внутрь и испарился. А Квилёва осталась одна. Девушка, оглянувшись и убедившись, что никого поблизости нет, перекрестилась и шагнула вперед. Второй и третий шаг делать не пришлось. Портал втянул ее сам. По ощущениям, это было и правда так, будто она проходит сквозь воду, разве что может в ней дышать. Увидеть же что-то не получилось. Секунду была лишь тьма, а потом сразу Рома, перекладывающий ее чемодан из руки в руку. — Понравилось? — поинтересовался он, замечая ее удивление. Дождь прекратился. Хотя и было также по-утреннему прохладно. Я я не разобрала слишком быстро, пожаловалась девушка. Давай еще раз. Она снова повернулась к порталу и попыталась шагнуть, но ее за руку поймал легков и со смехом помотал головой. Потом пробовать будешь, сказал он, отодвигая феру в сторону. «Мы уже в Первом мире?» — спросила она, оглядываясь. Легко кивнул. Оказалось, что здесь не темная ночь, а уже утро. Солнце поднялось из-за горизонта, поэтому небо было светлым. Рома оттащил Феру на асфальтированную дорожку, а сам вернулся на небольшой островок зеленой травы. Рядом с порталом торчала белая деревянная палка, с которой Легков сдернул красный платок и забросил его вместе с первым встоявшую здесь же чашу. Похлопав себя по карманам, достал зажигалку и поджег лоскуты ткани. Затем, с той же осторожностью, что и пару минут назад, свернул портал, взял его... Как будто брезгливо двумя пальцами, и тоже забросил в огонь. Ну, все, теперь можно идти», — оповестил он. Рома пошел вперед, сон називая, а Фера поплелась за ним, стараясь по пути все рассмотреть. Они шли по асфальтированной дорожке, которая сливалась с другими и делилась еще на несколько. Эти тропки огибали небольшие островки зеленой травы, на которых были установлены белые палки и чаши. На некоторых палках были завязаны красные платки. Из одних порталов появлялись люди, в других наоборот исчезали. — Не обращай внимания. Обычно здесь спокойнее, — доложил Легков заметив, как Фера подпрыгивает, когда в шаге от нее из ниоткуда выскакивает человек. «Просто скоро 1 сентября, и все стараются вернуться вовремя. А днем здесь такое ужас творится, что протолкнуться вообще невозможно». «А много учеников?» «Сейчас увидишь общежитие и сама все поймешь», рассмеялся Легков. Они вышли за забор, оставляя полянки, где вспыхивали порталы, за спиной. Рома тут же свернул на широкую дорогу, по которой в основном и двигались прибывшие ученики с чемоданами и сумками. Парни и девушки ничем не отличались от обычных студентов. Одни сон зевали, как легков, другие переговаривались, некоторые даже ругались. Например, они прошли мимо сестер-близняшек, которые кричали друг на друга. Как поняла Фера из короткого отрывка их разговора, они что-то забыли дома, потому что одна думала, что это положит вторая, а вторая решила, что это возьмет первая. Вскоре аллея прервалась, и они вышли на неширокую площадку перед пятнадцатиэтажным зданием, которая в длину и ширину больше напоминала огромный торговый комплекс. Первый жилой корпус представил Рома. 14 жилых этажей. На каждом в среднем по 25 жилых комнат, по 3 человека на одну... Вот такая арифметика. Корпусов у нас всего шесть, но остальные немного побольше первого. И все заселены? «По-моему, один не до конца. Но в остальных народа побольше, чем в этом», — доложил Рома. «Ничего себе!» «Пойдем!» — снова поторопил ее Легков. Они вошли в общежитие и направились к лифтам, перед которыми, помимо них, стояли еще три ученика. Лифтов оказалось несколько, а еще Фера заметила, Лестничный проем. Они поднялись на пятый этаж, и девушка поинтересовалась, что будет, если лифт сломается. Рому этот вопрос рассмешил. «Обычно он не ломается, но иногда бывает, что в него залезть невозможно. На этот случай есть лестница. Кроме того, многие просто не закрывают окна в комнатах и в случае чего летают». «Вам потом все расскажут», — добавил он, заметив ее лицо. Они дошли до железной двери и остановились. Фера, поморщившись, посмотрела на надпись. «Комната бунтарщиц. Исторический памятник, опасный для жизни», — пока Рома искал ключ в карманах. «Кажется, потерял». «Это...» «Твоя комната?» Осторожно поинтересовалась Фера. «Нет, видишь букву «Д»?» Спросил он, указывая на номер комнаты. «Д-708 означает «девушки». Это твоя комната». «Что-то мне не особо хочется там жить». «Придется. С комнатами у нас напряг». Не обратив внимания на то, как Фера смотрит на надпись, сказал он. «Слушай, постучись, а? Может, туда уже кого-то заселили?» Фера хмыкнула и послушалась. За дверью раздался недовольный вздох, а потом ее открыла встрепанная рыжая девушка. Из-за ее плеча выглядывала еще одна черноволосая голова. «Привет!» — в один голос поприветствовали они ее. «Привет!» Согласилась Фера. Отлично, выдохнул легков, отодвигая Аквилеву от входа и обходя ее соседок. Он поставил чемодан недалеко от порога и быстро вышел. Девчонки, вы давно приехали? Часов 8-9 назад, предположила черноволосая. Фер, потом надо будет тебя зарегистрировать. Я за тобой зайду где-то после обеда. Сходим в приемную комиссию. Пока. Он быстро выскочил из комнаты и умчался в сторону лифтов. А Аквилева осталась наедине со своими соседками.